Глава седьмая. Часть первая. Прошло два года. Кто горланил, прикусил язык, кто смеялся, п р и м о л к Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие.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 Все ломают, всех т р е в о ж а т безродный купчишка за власть хватается, не живут, торопятся. Царь отдал государство править похотникам, з д а и м ц а м не имущим страха Божия, в бездну катимся. Но те безродные, расторопные. Кто хотел перемен, кто заворожён н о т я н у л с я к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли окутывающие закатные страны. Эти говорили, что в молодом царе не ошиблись. Он оказывался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора подозовом кукуйский кутилка сразу возмужал. Неудача, бешенными уделами в з н у с д а л а его, даже близкие не узнавали другой человек. Зол, упрям, деловит. После Азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали. Это тебе мол не к о ж у х о в с к а я потеха, и тот ч а с уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По синим дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. Два корабля, двадцать три галеры и четыре брандера заложили на стапелях.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 Мужики, идущие с обозами, резали солдат конвоиров, разграбив что можно, уходили куда глаза глядят. В деревнях к а л е ч и л и с ь рубили пальцы, чтобы не идти под вороне шупиралась вся Россия. Воистину пришли антихристовые времена. Мало было прежней тяготы, кабалы и барщины. Теперь волокли на новую непонятную работу, ругались помещики, платя деньги на корабельное строение, стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепталось духовенство черное и белое, явственно сила отходила от них к и н о з е м ц а м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 В м о е месяце Петр на новой галере Принкипиум во главе флота появился п о д о з о в о м Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно, отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. Три тысячи я н ы ч а р с Беем, Гасаном, Араслановым. Окинули разрушенный а з о в В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Леопольду, венецианскому дожу, прусскому королю. На Москве реке у въезда с каменного моста воздвигли старанием Андрея Андреевича Виниуса порты или триумфальные ворота. Наверху их, среди знамен ы оружия, сидел двуглавый орел под ним подпись: Бог с нами. Никто же наны, никогда же бываемое. Крышу у этих ворот держали золоченные Геркулес и Марс, мужики по три сажени. Под ними деревянные, раскрашенные Азовские пашавцыпях и татарские мурзавцыпях же. Под ними подпись. Прежде на степях мы ратовались, ныне же от м о с к в ы бегством едва спаслись. с боков ворот написаны на больших полотнах картины морской бог Нептун с надписью все и аз поздравляю взятие Мазова и вам покоряюсь и на другой как русские бьют татар ах Азов мы потеряли и тем бедство себе достали В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши. Изза м о с к в а р е ч ь я через мосты порты шла а з о в с к а я армия. Впереди ехал на шести лошадях князь Папа с мечом и щитом. За ним певчи, дудошники, карлы, д ь я к и бояре, войска. Далее вели четырнадцать богато убранных лошадей л е ф о р т а Сам он в латах с планомазова в руке стоя ехал в царских золотых санях по Гололедице. Опять бояре, дьяки, войска, матросы, новые вицеадмиралы Лима и Делозьер. с великой пышностью, о к р у ж ё н н ы й гремящими литаврщиками, ехал на греческой колеснице приземистый, напыщенный, с лицом раздававшимся в ширину боярин Шейин, генералиссимус, жалованный этой честью перед вторым мазовским походом, чтобы заткнуть рты боярам. За ним волокли полотнищами по земле шестнадцать турецких знамен. Вели пленного татарского богатыря Алатыка. Он щурил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы, ему улюлюкали. Позади Преображенского полка на телеге в четыре коня везли виселицу. Под ней стоял с петлей на шее изменник Яков Янсен. Два п а л а ч а по сторонам его щел к а л и п ы т о ш н ы м и клещами потряхивали кнутами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За стрельцами верхом генерал Гордон. д а л е е пленные турки в саванах. Восемь сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед ней шел Петр в морском кафтане в войлочном треухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу выше человеческого, и многие к р е с т я с ь припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя. в о й с к а прошли через Москву в Преображенское. Вскорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На большой думе, где противно всем обычаям присутствовали и н о з е м ц ы генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам: «По неже фортуна». Скоро с нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала. Блажен, кто хватает ее за волосы. По сему приговорите бояре, разоренный и выжженный а з о в благо устроить вновь и населить войском немалым. Да не п о д а л е к у оттуда, где заложена мною крепость т а г а н р о г сию крепость. благо устроить и населить же. И еще потребно, а щ е и н а м способнее морем воевать, нежели сухим морем, построить морской караван в сорок, али более того судов, корабли делать со всей готовностью с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне, и делать их так. патриарху и монастырям с восьми тысяч крестьянских дворов корабль боярам и всем чинам служилым с десяти тысяч крестьянских дворов корабль гостям и гостиной сотне черным сотням и слободам сделать двенадцать больших кораблей и посему боярам и духовным и служилым людям и торговым составить кумпанство, Сирич товарищество и быть всех кумпанств тридцать пять. Бояре так и приговорили, х о т ь у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Купанство велено составить к декабрю под страхом отписки в о ч и н п о м е с т ь и и дворов на государя каждому купанству, кроме русских плотников и пильщиков, держать на свой счет и н о з е м н ы х мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика и одного столяра и одного живописца и лекаря с аптекой. И далее Петр велел приготовить особую подать на постройку канала в о л г о д о н и рыть тот канал немешкая. Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели спор не спорь у Петра все решено вперед. с т р о н а не говорит. а жёстко лает, бритые генералы его только потряхивают париками, ох, как круто! Кругом Преображенского военный лагерь, трубы, барабаны, солдатские песни. И получилось, что боярская дума преет здесь только порядка древнего ради. Вот, вот, царюш, и без неё обойдётся. Действительно, вскоре случилось великое дело не боярским приговором, а просто личной государя к а н ц е л я р и и д и я к и князь Папа настроил ч и послал солдатами царский указ пятидесяти лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам.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 И поехали они по в е с е н н е й распутице в ч у ж е дальние, прелестные страны. Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троикурова. Он какую угодно ценой рад был загладить свое участие в стрелецком мятеже. Часть вторая. Взятие а з о в а было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом. Русские накликали большую войну со всей турецкой империей, а сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепостцой. И Петр, и генералы отлично это поняли в боях под а з о в о м От прежнего Кажуховского задора не осталось и следа. И м ы с л и теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах. Будет урки пожелают воевать Россию с моря и суши. Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот.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 п е т р и ближайшие разрешил ее с азиатской хитростью, послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, переодетым как на м а с ш к а д е под видом урядника Преображенского полка Петра м и х а й л о в а Получалось так.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 развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы. Расчет был, конечно, верный. Привези в Европу д е в к у с рыбьим хвостом, там бы так не удивились. Помнили, что еще брат Петра почитался вроде Бога, а этот с о ж е н н о г о роста. изуродованный с удорогаю красавец плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам. Сие невероятно и удивительно. Великими полномочными послами выбрали Лефорта, Сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа островоума, изнавшего языки. И думного дьяка Прокофия Возницина. При них двадцать московских дворян и тридцать пять волонтеров, среди них Алексашка Меньшиков и Петр. Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности. Раскрылся заговор среди донских казаков. В о г л а в е обнаружился полковник Циклер.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 В Таганроге он нашел в о з б у ж д е н н о е принудительными работами казачество. степная воля их гибла под жесткой рукой царя, и там сразу заворовавшись, циклер стал говорить казакам: в государстве ныне многое нестроение для того, что государь уезжает за море. И посылает великим послом врага нашего, проклятого чужеземца л е ф о р т а и в ту посылку тащит казну многою. Царю прям никого не хочет слышать, живет в потехах непотребных и творит над всеми печальные и плачевные. И только зря казну тащит. Ходит один по ночам к н е м к е И легко можно подстеречь и срезать его ножами, а убьете его, вам казакам никто мешать не станет. Сделайте как делал Стенька Разин, а с д е л а й т е так, потом царем хоть меня выбирайте, я за старую веру и простых непородных люблю. Казаки на это кричали: да й срок! Отъедет государь в немцы, учиним как стень Каразин. Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не жалея коней, прискакал в Москву и до н ё совсем воровстве.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 п р о б ы в ш и е смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского, умершего года три тому назад. Снова поднималась страшная с детских лет тень Милославского, оживала недобитая, ненавистная старина. В донском монастыре разломали родовой склеп м и л о с л а в с к и х взяли гроб со останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани и двенадцать горбатых, длиннорылых свиней визжа под кнутами поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Толпами вслед шел народ, не зная. смеяться или кричать от страха. На площади Солдатской с л о б о д ы в Преображенском увидели четырехугольник войск с мушкетами перед собой, гудели барабаны. Посреди помост с плахой подле генералы п е т р верхом в т р е у х е в черной японче рука у него дергала удила. Привычный конь стоял смирно, нога, выскакивая из стремени, л е г а л а с ь белое лицо кривилось на сторону, запрокидывалось, будто от смеха, но он не смеялся. Гроб раскрыли, в нем в полуистлевшей порче синел череп и распавшиеся кисти рук. Петр подъехал, плюнул на останки Ивана Михайловича. Гроб подтащили под дощатый помост, подвели изломанных пытками циклера, с о к о в н и н а Пушкина и троих стрелецких урядников. Князь папа пьяный до изумления прочел приговор первого.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 Палачи подняли над помостом обрубок его тела с с клокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели моста лилась в гроб м и л о с л а в с к о г о Часть третья. Государство было оставлено боярам. во главе с Ольвом к и р и л л ч е м Стрешневым, Апраксиным, т р о й к у р о в ы м Борисом г а л и ц н ы м и Диаком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами Рамадановскому. В середине марта великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами.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 И для того принуждены здесь некоторое время побыть. Пожалуй, поклонись всем з н а к ы м И впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтёшь. А для виду буду писать чёрными чернилами, где пристойно будет такие слова. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал не покинул м о в о д о м и ш к у Остальное все тайными чернилами, а то з д е ш н и е людишки зело любопытные. На это Виниус отвечал. Понеже от господина великого послас товарищи первая явилась почта. Ввалился я в такую компанию в те часы, и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за г о с у д а р с т в о е так подколотили, что Бахус со внуком своим и вашкою хмельницким н а д с е л сосмеху. Генералы и полковники и все начальные люди, урядники и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер, араб Ганибалка, слава богу, живет теперь смирно, сцепи сняли, учится по русски, а в домах ваших все здорово. Через неделю в Москву прибыло второе письмо. х е р в и н ю с сегодня уехал л отсель в Митау, а жили мы за рекой, которая вскрылась в самый день Пасхи. Здесь мы рабским о б ы ч а е м жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь сходят в мантилях и кажется, что зело правдиво, а съемщиками нашими как стали сани продавать. За копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с с о н я м и дают десять копеек. А чего не спросишь, ломят втрое. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул м о о домишку. Далее все симпатическими чернилами.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 И еще через три недели. Сегодня поедем от сель в Кенигсберг морем. Здесь в Либаве видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра в скляннице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра-зверь живет в огне. Ямщиков всех отпустили от Седова, а которые ямщики сбежали, в е л и с ы с к а т ь и кнутом путно выбить, вводя по т о р г у и деньги на них доправить, чтоб другие впредь не воровали. Часть четвертая. Приятным ветром н а п о л н я л о четыре больших прямых паруса на г р о т и фок мачтах и два прямых носовых на конце длинного бушприта. Чуть навалившись на левый борт, корабль Святой г е о р г и скользил по весеннему солнечному серому морю, к о е г д е окруженные пеной виднелись хрупкие льдины.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 И хилый с подстриженной бородой, б о л ь ш е г о л о в ы й поп б и т к а все одетые в немецкое серого сукна платье, в н и т и н ы х чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками сидели на свёртках с м о л я н н ы х канатов, курили в трубках хороший табак. Петр положив локти. На высоко задранные колени веселый и добрый говорил: Фридрих, к у р ф ю р с т бранденбургский, ко ему плывем в Кенигсберг, свой брат, поглядите, как встретит. Мы ему вот как нужны. Живет в страхе. С одной стороны его шведы жмут, с другой поляки. Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза, увидите, ребята. Это тоже мы подумаем, сказала л е к с а ш к а Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав. Тото, -то, что нам этот союз, ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята в Кенигсберге не озарничайте, голову оторву. Чтоб о нас слава не пошла. Поп Битко сказал с п е р е п о й н о й натугой: "Поведение наше всегда приличное, н е ч е г о грозить. А такого сану курфюрст не слыхивали". Алексашка ответил: "Пониже короля, повыше дюка получается курфюрст". «Да, конечно, у этого страна разоренная, перебивается с хлеба на квас. Алёша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот. Пётр дунул ему в рот д ы м о м Алёша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока. Алёша сказал: "Ну чего, чего? Чай всё-таки боязно." Вдруг это мы и к ним? На них, б а л у ю щ и х с р е д и канатов, с изумлением посматривал старый капитан Фин. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней московский царь, но мало ли диковинного на свете. С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На западе за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, гонзейских купцов, теперь владения шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал шкоты и ф о р д е в и н д а м мягко журча по волнам плыл. к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгав, вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявшие проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину. Часть пятая. По утру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было: песок, сосны, десятка-два рыбачих судов, сети сохнущие на колышках, низенькие, изъеденные ветрами бедные хижины, но в окошках за стеклами белые занавесочки. Петр со сладостью вспомнил Анхин. У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой, мужики в кожаных шапках, зютвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, не поворотливее нашего, но видно, что каждый идет по делу и п р и в е т л и в ы без робости. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, дивясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Пётр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, что повидаться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом. В середине дня к ш и н к у подкатила з о л о ч е н а я карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку камерюнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, с т у ч а в ш и м о л е н н ы м и кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, при всем отступил, рука к р а м ы с л о м нога подогнута. Его светлейшество мой повелитель великий курфюрст бранденбургский Фридрих имеет удовольствие просить ваше. Тут он запнулся. Петр погрозил ему. просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенные согласно его сану п р и л и ч н о е помещения. Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алёшку. Вот это политес! На цыпках стоит картинка. Парик г л я д и короткий, а у нас до да пупа. Ах, сукин сын! Петр сел с фон Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге в лучшие части города. В к н й п Гофе для гостей был отведен кубеческий дом. Въехали в к и н и г с б е р г в сумерках. Колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни ч и с т о к о л о в Что за диво! Дома прямо лицом на улицу, рукой подать от земли, длинные окна с мелкими стеклами, повсюду приветливый свет, двери открыты, люди ходят без опаски. Хотелось спросить, да как ж е в ы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет? В купеческом доме, где стали, опять ничего не спрятано. хорошие вещи лежат открыто, дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, т у р ь и м и рогами, тихо сказал Алексашке: прикажи всем н а с т р о г о если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах. И правильно, минхерц, мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить, но не дай бог спяных ь та глаз. фон Принц опять вернулся с каретой, Петр поехал с ним во дворец. Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробитым лбом. На г о л у б о й через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды. О брат мой, юный брат мой, проговорил он по французски и повторил тоже по немецки. Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его братом, не почину, дяденькой, неудобно, светлостью или еще как, не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пяясь, курфюрст вел его по ковру в небольшой п о к о й У Петра закружилась голова, будто жила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преображенском. На мраморном, весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. мягкий свет стенных с зеркалом трехсвешников, озарял шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки и множество красивых и забавных вещиц, коим трудно найти употребление, ветки с цветами яблонь и вишен в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках. Курфюрст. Вертел табакерку. Острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец помянула военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он и н к о г н и т о и о делах не говорит, а через неделю прибудут великие послы, с теми и надо говорить о мире. Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно.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 изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил на крахмалинную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил: вся Европа с восхищением следит за б л и с т а т е л ь н ы м и успехами оружия вашего царского величества против врагов христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами: поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии х о з я й н и ч а ю т эти разбойники шведы, процветание народов невозможно. Юный друг мой, вы. Скоро поймете, наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, они как осы живут грабежом. Страдаем не только мы, но Голландские штаты и Англия, а турки. Турки. Они сильны лишь поддержкой Франции этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов. Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик XIV стар. Его знаменитые маршалы в могиле. Франция разорена непосильными налогами. У нее не найдется сил помогать турецкому султану. В международной игре карта Турции будет бита. Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной м о с к о в и и Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. водянистые глаза его поблескивали, озаренное свечами бритое лицо было бессовски умное. Пётр чувствовало плетет его немец. Выпил большой стакан вина. Хотел бы ваших инженеров артиллерийской стрельбе п о у ч и т ь с я Весь парк к услугам вашего величества. Данке, попробуйте глоточек вот этого мозельского вина. Данке, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам великую досаду. Только не рассчитывайте на помощь Польше, мой юный друг. Там пляшут под шведскую дудку. А мозельское вино доброе.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 Часть шестая. Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфельда он получил аттестат: господина Петра м и х а й л о в а признать и почитать за совершенного в метании бомб. И в теории науки и в практике осторожного и искусного огнестрельного художника, и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможные вспоможения и приятную благосклонность. Великие послы въехали в Кенигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими ч е п р а к а м и и попонами. За ними прусские гвардейцы, пажи, кавалеры и рыцари. о г л у ш и т е л ь н о гремели русские трубачи. За ними шли тридцать волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами посолские ь в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой кругом стеклянной карете ехали три п о с л а л е ф о р т Головин и в о з н и ц ы н в атласных белых шубах на соболях с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы. сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей за каретой московские дворяне надевшие на себя все, что было д о р о г о г о Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, Петр уехал кататься на яхте по ф р и ш г а ф у Дела здесь не было. Сколько курфюрст нехитер, с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы не в пример прошлым временам к словам и к букве не цеплялись, в о б ы ч а я х были обходчивы, только не захотели колено преклонно целовать руку курфюрста, потому что еще не король. Предложили они союз не военный. одружественный и на том уперлись. Курфюрст стал уламывать. Послы сказали: "Ладно, быть союзо военному, навоевать противу тех держав, ко е отстану т от войны с Турцией". И это решение было противно курфюрсту. Он поехал на яхту к Петру. И проговорил с ним всю ночь, но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал: "Да ладно, бумагу только не будем писать. б у д е у тебя нужда, курфюрст, п о м о ж е м вот крест. Веришь?" Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге.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 когда бы в польском государстве француз королем стал, то не т о к м о против неприятеля Святого Креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден. Того ради мы, великий государь, имея к государям нашим королям польским постоянную дружбу, также и к панам ради и речи п о с п о л и т о й такого короля с французской и турской стороны бытьи не желаем. Грамоту подкрепили соболями и ч е р в о н ы м и Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа и Конте. Началась смута. Паны вооружали ч е л я т и мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсубу а в г у с т у Но август сам явился в Польшу с двенадцатитысячным войском, садиться на престол. Французская партия была бита. Паны разъехались по замкам, мелкое шляхетство по шинкам. Принц Конти так стало известно в Европе. Доехав только до Буони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. к о р о л ь Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау. Часть седьмая. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт свернули только к знаменитым железным заводам близ и л ь з е н б у р г а Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, в е р т я щ и х с я от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским.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 прямоугольниких л е б о в за каменными изгородями сады и среди зелени черепичные крыши голубятни на полянах красивые сытые коровы блестят ручьи в бережках вековые дубы водяные мельницы проедешь две-три версты городок Кирпичная островерхая кирка, мощенная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз ц и р ю л ь н и к а над дверью, приветливо улыбающиеся люди ввязанных колпаках, коротких куртках, белых чулках, старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дормезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна. В домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в о с в е щ е н н о й двери трактира под вывеской «К Золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру.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 Нескоро, пожалуй. Милая жизнь. Слышь, и собаки здесь лают без ярости. п а р а д и с Вспомню Москву, так бы жжок ее. Хлеб, это верно. Сидят на старине жопа сгнила. Землю за тысячу лет пахать не научились. От чего сие? Курфюрст Фридрих умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что, и там бы город построить новый, истинный парадиз, гляди, звезды здесь ярче нашего, а у нас бы минхерц кругом бы тут все о б г а д и л и погоди, Алексаша, вернусь дух из Москвы в ы ш и б у только так и можно. вошли в трактир над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окарака и колбасы от пылающего хвороста блестела медная посуда трактирщик низко кланялся ухмыляясь к р а с н о й как кастрюля р о ж е й спросили п и в о и только расположились закусывать с улицы вошел кавалер был он высокой Конусом, широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающим за шпоры, кивнул трактирщику, чтобы тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал р а с к л а н и в а т ь с я шпагой, задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексаш Каразинуфорты глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии: "Ее светлость". к у р ф ю р с т и н а г а н н о в е р с к а я Софья с дочерью Софьей Шарлоттой, Курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола и герцогом Цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами. Покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским. Коппенштейн, таково было имя кавалера. просил Петра пожаловать к ужину. Курфюрстин а с дочерью не садятся за стол, ожидая гостя. Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу. Не могу, сказал заикаясь. Зело тороплюсь, да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве? Плащ и шляпа купенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски: не отвяжется. Лучше сходи на часок, Минхерц. Немцы обидчивы. Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле, согласился с условием. чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом в безлюдстве и чтоб за столом была одна к у р ф ю р с т и н а в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы и на дочегом. На улице ждала карета. Часть восьмая. КурфюрстинаСофья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином занавешенным за навешенным из зауродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. несколько современных шпалеры ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами несомненно водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плиточном полу и стертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись, п р и м ы с л и о г р у б о с т и н р а в о в слова создателю исчезновших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенном для щитов и панцирей, большая картина. Она изображала роскошное изобилие. прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями, краски излучали солнечный свет. живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному. Вот единственное достойное содержание мимолетной жизни. Так думали мать и дочь. Они были о б р а з о в а н н е й ш и м и женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем, говорившим: ум этих женщин настолько п ы т л и в что иногда приходится капитулировать перед их глубокомысленными вопросами. покровительствовали искусством и словесности. Софья Шарлотта основала в Берлине академию наук. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатления от царя варваров, путешествующим под видом плотника. м о с к о в я как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики, их привело в к о п е н г а г благороднейшее любопытство. к у р ф ю р с т и н а с о ф ь я сжимала худыми пальцами подлокотник кресла. Она прислушивалась. За окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что даже подняв руки, она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках. Недостаток между нижними зубами з а л е п л е н воском, кружева на вырезе лилового п л а т ь я прикрывали то, что не могла уже с о б л а з н я т ь Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Софья Шарлотта с темным, как у матери, взором, но более покойным, была к р а с и в а величественно и бела. Умный лоб под напудренным париком, блестающие плечи и грудь, о т к р ы т ы е почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок, немного вздернутый нос ее заставлял внимательно вглядеться в лицо, ища скрытого легкомыслия. Наконец-то, сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, подъехали. Мать опередила ее. Обе ш у м я шелком подошли к глубокой в толще стены н и ш и окна. По дорожке сада стремительно шагала размахивая руками длинная тень. За ней поспевала вторая в плаще и шляпе конусом. Подальше третья. Это он, сказала курфюрстинна. Боже, это великан. Дверь отворил Коппенштейн. Его царское величество. Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и ш е р с т я н о м чулке, боком вошел Пётр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал: «Гутенабенд». п о д н е с руку к албу, будто чтобы потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью. Курфюрстин а Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, не свойственной годам, сделала реверанс. Ваше царское величество, добрый вечер. Софья Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела.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 И видел, что смешон до того, вот-вот дамы зальют с я о б и д н ы м смехом. Смущение его было крайнее. Немецкие слова выскочили из памяти. Ихнicht sprechen. Я не могу говорить, бормотал он упавшим голосом, но говорить не пришлось.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 От женщин пахло сладкими духами. Старушка разговаривая, ласково как мать, касалась с у х о н ь к и м и пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти среди цветов и хрусталя. Софья Шарлотта у г о щ а л а его с приятной обходительностью. приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, оборачиваясь с п р е л ь с т и т е л ь н о й улыбкой: «Откушайте вот этого, ваше величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали». Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье совсем бы сестра родная.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 В Москве науки искусство, сказал он, л е г н у в ногой под столом. Самых здесь только увидел. Их у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне мужичье, сивола п о е с п я т жрут, домолятся. Да Страна наша мрачная. Вы бы там со с т р а х у дня не прожили. Сижу здесь с вами и жутко оглянуться под одной м о с к в о й тридцать тысяч разбойников говорят про меня, я много крови лью, в тетрадях подметных ч т о д е и я сам пытаю. Рот у него скривился, щека подскочила, выпуклые глаза на миг о с т е к л е н е л и будто не стол с явствами увидел перед собой. кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шеей и плечом, отмахиваясь от видения. Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его. Так в ы т о м у не в е р ь т е Больше всего люблю строить корабли. Галера Принкипиум. От Мачты до к и л я вот этими руками построено. Разжал наконец кулаки, показал мозоли. Люблю море, я очень люблю пускать потешные огни. Знаю четырнадцать ремесел, но еще плохо. За этим сюда приехал. А про то, что зол и кровь люблю, врут. Я не зол.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 схватил к у р ф ю р с т и н у с о ф ь ю за руку. Мне нужно сначала самому плотничить научиться. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки. подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз столкнуть локтем с о ф ь ю Шарлотту. Все, даже ч у д и в ш а я с я его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности, казалось им хотя и страшноватым, но восхитительным. От Петра, как от сильного зверя, исходила Первобытная свежесть. Впоследствии к у р ф ю р с т и н о с о ф ь я записала в дневнике. Этот человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны. От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился.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 каких теперь уже не носили седой бородкой и закрученными усами в о л о к и т ы и дуэлиста. кронпринц вялый у с к а л и ц е й ю н о ш а в черном бархате, пышные и пестрые дамы и кавалеры, широкоплечий красавица л е к с а ш к а окружённый фрейлинами. этот всюду был дома и послы. л е ф о р т и Толстый Головин, наместник Сибирский, они нагнали в Копенбурге царский д о р м е с и узнавши, где Петр, в великом страхе не поевши, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял г е р ц о г а подняв подмышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку к о р о м ы с л о м и бойко поклонился придворным. Дамы в раз присели, кавалеры запрыгали со шляпами. Алексашка, прикрой дверь покрепче, сказал он по-русски. Налил вином бокал без малого с кварту. Кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой. Отказываться по-русскому о б ы ч а ю от царской чаши нельзя. Пить всем и дамам и кавалерам по полной. Словом, веселье началось, как на кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами. Петр захотел танцевать. Но итальянцы играли слишком мягко, тягуче. Он послал Алексашку в трактир, в обоз за своими музыкантами. пришли Преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, стали как истукан у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных с в и с т е л к а х медных дудах. под средневековыми сводами отрадя с ь не раздавалась такой дьявольской музыки Пётр подтоповал вертел глазами Алексашка жги Меньшиков повел плечами повел бровями соскучился лицом и пошел с носка на пятку Софья пожелала видеть как танцует Пётр Он щепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью, а посадив, выбрал толстенькую помоложе и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Софья Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дам и хватили в присядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами, крутились юбки, растрепались парики, всыпали пот у немкам, и многие д и в и л и с ь от чего у дам жесткие ребра. Спросил и Петр об этом у Софьи Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала. Потом смеялась до слез. Сие не ребра, а пружины до да кости в наших корсетах. Часть девятая. В Копенгагене разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну. Не доезжая города к с а н т е н а сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Свернули правым рукавом Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в прокопы или каналы. Плоскодонную барку тянули две ш и р о к о з а д ы х караковых лошади в высоких х о м у т а х степенно помахивая головами. Они шли песчаной тропкой по травянистому берегу. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной как на карте огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий слегка мглистый. л е в к о и г е о ц и н т ы нарциссы уже отцветали, кое-где остатки их на почерневших г р я д а х срезались и укладывались в корзины. Но тюльпаны, чернолиловые, красные как пламя, пестрые и золотистые бархатом покрывали землю. повсюду под длинным ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав, в голубоватой дымке очертания городов, соборов, башен и мельницы, мельницы. Ладья сеном двигалась мимо огородов по канаве. Из-за крыши мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами. У зеленого от плесени шлюза голландцы в широких как бочки штанах, узкогрудых куртках, деревянных башмаках. Их лодки с овощами стояли в канаве, убегающие туда, где мглисто блестело солнце, спокойно покуривая трубки, дожидались открытия шлюза. Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены, белье на веревках. На чистом дворике по песку разгуливающие павлины. Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наеву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и х о л и л и каждый клочок земли, не то что у нас в дикой степи. Петр говорил в о л о н т е р а м дымя глиняной трубкой на носу барки. На ином дворе в Москве у нас просторнее, а взять метлу, да подмести двор, да огород посадить зело приятное и полезное и в мыслях н и у кого нет. Строенье валится и то вы дьяволы с печи не слезете под переть, я вас знаю.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 Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые. Шли на шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными лодьями. На востоке разостлалась молочно-серая пелена з е й д е р з е е г о л л а н д с к о г о моря. Все больше виднелось на нем парусов, все многолюднее становилось вокруг. Вечерело. приближались к Амстердаму корабли, корабли на р о з о в е ю щ е й морской пелене, мачты паруса п ы л а ю щ и е в закатном свете, острые кровли соборов и зданий, багровые облака, как горы, вставшие из-за моря, но быстро погасал свет, они подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по каналам. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире, пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал вам Стердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями. Сам же с меньшиковы Малёшей Бровкиным и попом биткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу в деревеньку Сардам. Более всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Кист, подработав, тогда же вернулся на родину, но из Сардама прибыли в Архангельск, потом в Воронеж другие кузнецы, корабельные плотники и говорили. Уж где строят сюда, Петр Алексеевич? Так это в Сардаме. Легкие, х о д к и прочные всем кораблям корабли. В километрах в десяти на север от Амстердама в деревнях Сардам, Когг, Ост Занен, Вест Занен, Зандик было не менее пятидесяти верфей. Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль поспевал в пять шесть недель. Вокруг множество фабрик и заводов, приводимых в движение ветряными мельницами, изготавливали все нужное для верфей: точенные части, гвозди, скобы, канаты, паруса, утварь. На этих частных верфях. Строились средней величины купеческие и китобойные корабли, военные и большие купеческие, ходившие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских эллингах. Всю ночь с лодки, п л ы в у щ и е по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни. Слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. При свете костра различались ребра шпангоутов, корма корабля на стапелях, переплет деревянной машины, поднимающей на блоках связки досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса. Пахло сосновыми стружками, смолой, речной с ы р о с т ь ю Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками. В середине ночи заехали передохнуть в х а р ч е в н ю г р и б ц ы сменились. Утро настало сырой, серенькое. Дома, мельницы, барки, длинные бараки. Все, казавшееся ночью таким огромным, принизилось на берегах, покрытых сизой росой. Ктуманной воде свешивались плакучие ивы. Где же славный Сардам? Вот он, Сардам, сказал один из г р и б ц о в кивая на небольшие, с крутыми крышами и плоской лицевой стороной домики из дерева. и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по грязноватому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где горел уже огонь в очаге. Женщины м ы л и квадратные окна с мелкими стеклами, радужными от старости. На покосившихся дверях чистили медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дерном.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 Сараев с прилепленными к ним нужными ч у л а н а м и дуплистых вётел. Канава к о н ч а л а с ь небольшой заводью. Посреди её в лодке сидел человек в вязаном колпаке, с головой ушедшей в плечи, удил угрей. Вглядываясь, п ё т р в скочил, закричал: «Гарриткист, кузнец, это ты!» Человек вытащил удочку и только тогда взглянул и, видимо, хотя и был х л а д н о к р о в е н но удивился. В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим в л а к и р о в а н н о й шляпе, красной куртке и холщовых штанах, но другого такого лица он не знал. Властное, открытое с безумными глазами. г о р р и т к и с т испугался. Московский царь в туманное утро выплыл из канавы на простой лодке. Поморгал г о р р и т к и с т рыжими ресницами. Ты ствительно царь и окрикнул его. Эй, это ты? Питер, здравствуй, здравствуй, Питер. Горит к и с т с жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку. Э, -э это ты, парень? Тогда -то я смотрю, как будто они. Вот как славно, что вы приехали в Голландию. На всю зиму кист плотничит на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент. У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и недорого. Я уж поговорю с ней. Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя. У меня тесно будет, Питер. Я бедный человек. Домишка совсем плохо. Так ведь и жалованье на в е р ф и чай мне дадут немного. Эй, ты все такой же шутник, Питер. Нет, теперь нам не до шуток. В два года должны флот построить, из дураков стать умными, чтобы в государстве белых рук у нас не было. Доброе дело задумал, Питер. Поплыли к травянистому берегу, где стоял подосевший черепичной кровлей деревянный домишка в два окна с пристройкой. Из плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. У покосившихся дверей с решетчатым окном над притолокой постелен чистый половичок, куда ставить деревянные башмаки. Ибо в дома в Голландии входили в чулках. На подъехавших с порога глядела худая старуха, заложив руки п о д о п р я т н ы й передник. Когда Гориткист крикнул ей, бросая в е с л а на траву, эй, эти к нам из Москвы, она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец. Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и Алексашки, и чердак для Алёшки с биткой, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты, и когда вез их в тачке домой, встретил плотника р е н с е н а Одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, добродушный Ренсен, остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел. Этот идущий за тачкой парень в з д в и н у т ы й на затылок л а к и р о в а н н о й шляпе напомнил Ренсену что-то такое страшное, защемило сердце. В памяти раскрылось. летящий снег, з а р е в о и в югои раскачиваемые трупы русских рабочих. Здорово, Ренсен. Петр пустил тачку, вытер рукавом потное лицо и протянул руку. Ну да, это я. Как живешь? Напрасно убежал из Воронежа. А я на верфи. Линкстороги с понедельника работаю. Ты не проговорись, смотри. Я здесь Петр Михайлов. И опять воронежским заревом блеснули его пристально выпуклые глаза. Часть десятая. Минхеркёник, которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Иван Головин, п л е щ е е в Крапоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меньшиков, Алексей Бровкин, повсядни пьяный поп Битка, при которых и я обретаюсь отданы. Одни в Сардаме, другие на Остинский двор корабельному делу. Александр Кикин, Степан Васильев, маш ты делать, яким маляр, да посольский д ь я к о н Кривосыхин, всяким водяным мельницам, Борисов, Варов, к ботовому делу, Лукин и Кобылин блоки делать. Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и с и н я в и н пошли на корабли в разные места, в матрозы. Арчилов поехал в Гагу, б о м б а р д и р с т в о учиться. А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выучив один компас, хотели в Москву ехать. Чайли, что все тут. но мы н а м е р е н и е их переменили, велели им идти в чернорабочие на Остадскую верфь, еще и ртом посрать. Господин Яков Брюс приехал сюды и отдал от вашей п р е с в е т л о с т и письмо, показывал раны, кои до сих пор не зажили, жаловался, что получил их у вашей п р е с в е т л о с т и на п е р у зверь. долго ли тебе людей жечь и сюды раненые от вас приехали перестань знать с я Сывашкою Хмельницким быть от него роже драной Питер в твоем письме господине написано ко мне будто я знаюсь Сывашкою Хмельницким и то господине неправда Яков к вам приехал прямой, московской пьяной, да и сказал в беспамятстве своем: "Неколи мне с Ивашкой знаться. Всегда в ругательстве и лае, всегда в кровях омываемся. Ваше это дело на досуге держать знакомство с Ивашкойю, а нам не досуг. Как я писал тебе, господине, опять." Той же шайке воров поймано восемь человек, и те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей: Петрушка Селезень, д да о м и т ь к а Печуга, да попугай, да куска зайка, да сын дворянский Мишка Тыртов. п р и с т а н и щ е идуван р а з б о й н ы й рух л я д и были у них за тверскими воротами, а что до Брюса, али другие приедут жаловаться на меня, так кто все спьяну? Челомбью ф е т к а Рамадановский. Минхер к е н и к Письмо мое государское мне отдано. В котором написано о иноземце отомасе Фаден Брахте, как ему впри торговать табаком. О том еще зимою указ ученен, что первый год торговать на себя, другой год на себя же с пошлинами, в третий год дать торг, кто больше даст тому и отдать, п а к и д и в л ю с ь Разве в вашей государевы бояре сами-то не могли подумать, окажется дела п о с р е д с т в е н н ы К службе вашей государской куплено здесь пятнадцать тысяч ружья и на десять тысяч подряжено. Также велено сделать к службе же вашей восемь гаубиц до четырнадцать единорогов, а железных мастерах. Много жды здесь говорил, но сыскать еще не можем. Добрые здесь крепко держатся, а худых нам не надобно. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтобы не покинул мою домишку. Далее симпатическими чернилами. А вести здесь такие. Король французский готовит паки флот в Бресте, а куды никто не знает. Вчера сь получена из Вены ведомость, что король гешпанский умер, а что по смерти его будет, о том ваша милость сама знаешь. Там же пишешь о великих дождях, что у нас ныне.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 Махнато всего сплошь и толста гораздо. Лишь поперек полторы четверти привезена была на ярмарку. Видел тут же слона, который играл минуветы, трубил по турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакою, которая с ним пребывает, зело дивно преудивительно. видел голову сделанную деревянную человеческую говорит заводит как часы а что будешь говорить то и она я голова говорит видел две лошади деревянные на колесе садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам видел стекло Через к о т о р о е можно растопить серебро и свинец. Им же ж г л и дерево под водой. Воды было пальца на четыре. Вода закипела и дерево сожгли. Видел у доктора анатомию. Вся внутренность разнята разно. Сердце человеческое, легкие, почки и как в почках родится. Камень, жила, на которой легкая живет, подобно как т р е п и ц а с старая. Жилы, которые в мозгу живут, как нитки. Зело предивно. Городом Стердам стоит при море в низких местах. Во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабли вводить. По сторонам каналов. Улицы широки, в две кареты в и н ы х местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале, и между ними фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах плезир или гулянье великое. Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, и народ живет торговый и вельми богатый. Так сподиваются, что нигде. Биржа, которая вся сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром, зело п р и ч у д н о Пол сделан как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате. И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великой теснотою, и бывает там крик великий. Некоторые люди, которые из жидов, бедные. ходят между купцами и дают нюхать табак, кому с г о р е ч а надобно, и тем кормятся. Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике: царю не более недели удалось прожить инкогнито. Некоторые бывшие в Москве узнали его лицо. Молва об этом скоро распространилась по всему нашему отечеству. На Амстердамской бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад: действительно ли это великий царь или только один из его послов? Господин Гаутман, торгующий с Московией и неоднократно у г о щ а в ш и й в Москве царя. Приехал в Заандам, чтобы засвидетельствовать царю свое глубокое почтение. Он сказал ему: "Ваше миропомазанное величество, вы ли это?" На это царь ответил довольно сурово: "Как видишь." После всего они долго беседовали о затруднительности северного пути в м о с к в и ю И о преимуществах балтийских гаваней. Причем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это могло бы рассердить его. Он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо в глаза. Был такой пример: некий Альдерсон Блок посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю в глаза, словом так. Будто перед ним было что-то забавное и удивительное. За это царь сильно ударил его рукой по лицу, так что Альдерсон блок почувствовал боль и пристыженный убежал, между тем как над ним засмеялись гуляющие. Браво, Альдерсон, ты пожалован в рыцари. другой торговец захотел видеть ц а р я за р а б о т о й и просил мастера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер предупредил, что тот, кому он скажет, Питер плотник заандамский, с д е л а й т о или это, и есть царь московитов. Любопытный купец вошел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут. тяжелое бревно. Тогда бас или мастер крикнул: "Питер плотник Зандамский, а что же ты не подсобишь?" Тогда один из плотников, почти семи футов росту, в запачканной смолою одежде, с кудрями прилипшими к о л б у вткнул о топор. и послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими к немалому удивлению помянутого торговца. После работы он посещает невзрачную портовую х а р ч е в н ю где сидя за кружкой курит трубку и весело беседует с самыми неотесанными людьми и смеется их шуткам. Несколько в таких случаях не заботясь о почтении к себе, он часто п о щ и щ а е т ж о н тех рабочих, которые служат в настоящее время в Москве. Пьет с женщинами м о ж ж е в е л о в у ю водку, похлопывает их и шутит. О некоторых его странностях говорит следующий случай: он купил слив, положил их в свою шляпу. Взял ее подмышку и ел их на улице, проходя через плотину к Зейдейку. За ним у в я з а л а с ь с т о л п а мальчишек. Некоторые из детей ему понравились, он сказал: "Человечки, хотите слив? И дал им несколько штук. Тогда подошли другие и сказали: "Дай нам тоже слив или чего-нибудь." но он с к о р ч и л им гримасу и плюнул косточкой, забавляясь, что раздразнил их. Некоторые мальчуганы рассердились так сильно, что стали бросать в него гнилыми яблоками, грушами, травою, разным мусором. Посмеиваясь, он пошел от них. Один из мальчиков попал ему в спину камнем, причинившим боль. И это уже вывело его из терпения. Наконец у шлюза к о м о к земли п о п а л ему в голову, и он вне себя закричал, что у вас бургомистров нет, смотреть за порядком. Но и это н и сколько не испугало мальчишек. В праздники он катается по заливу в парусном ботике. купленным у м а л я р а Гарменсена за сорок гульденов и кружку пива. Однажды, когда он катался по Керкраку, к его боту стало подходить пассажирское судно, где на палубе собралось много людей, горевших любопытством поближе рассмотреть царя. Судно подошло почти вплоть. И царь желая отделаться от назойливости схватил две пустые бутылки и бросил их о д н у за д р у г о й прямо в толпу пассажиров, но к счастью никого не задел. Он чрезвычайно л ю б о з н а т е л е н по всякому поводу спрашивает, что это такое, а когда отвечают, он говорит: я хочу это видеть и рассматривает. И расспрашивает, пока не поймет. В Утрехте, куда он ездил с частью своих спутников для свидания с Штатгальтером голландским, английским королем Вильгельмом Оранским, пришлось водить его по воспитательным домам, госпиталям, различным фабрикам и мастерским. Особенно понравилось ему. В анатомическом кабинете профессора Рюиша он так восхитился отлично приготовленным трупом ребенка, который улыбался, как живой, что поцеловал его, когда Рюиш снял простыню с разнятого для анатомии другого трупа. Царь заметил отвращение на лицах своих русских спутников и гневно закричав на них, приказал им зубами брать и разрывать мускулы трупа. Все это я записал по рассказам разных людей, но вчера мне удалось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Ома. Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому топорищу. Это человек высокого роста, статный, крепкого телосложения, подвижно й и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На нем был саржевый кафтан, красная рубашка и в о й л о ч н а я шляпа. Таким его видели сотни людей, собравшихся на улице, а также моя жена и дочь. Минхеркеник. Вчерашнего дня прислали из Вены цезарские послы к нашим послам д в о р я н и н а с такой в е д о м о с т ь ю что Господь Бог подал победу войскам Цезаря Леопольда над турок такую, что турки в трех окопах отсидеться не могли. Но из всех выбиты и побиты и побежали через мост. Но цезарцы из батарей стрелять стали. Турки стали бросаться в воду, а цезарцы сзади рубить. И так в конец турок побили и о б о з взяли. На том бою убито турков двенадцать тысяч, меж которыми великий визирь, а сказывают, будто и султан убит. Генералиссимусом над цезарскими войсками был брат Арцуха Савойского Евгений. Молодой человек, сказывают, двадцати семи лет, и этот бой ему первый. Сие данешше, он им триумфом вам государю поздравляя просим, дабы всякое веселье при стрельбе пушечной и мушкетной отправлено было. Из Амстердама сентября в тринадцатый день. Питер. Часть 11 В январе Петр переехал в Англию и поселился в верстах в трех от Лондона в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии — корабельные по всем правилам науки и искусства.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 для устройства канала между Волгой и Доном моряков англичану ломать не смогли сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали с о б о л я парчу и даже кое-что из царской ризницы, кубки, ожерелья, китайские чашки, но всего этого. Не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд п е р е г р и н маркиз Кармартен, предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Москве и з а п р а в о ввести три тысячи бочек той травы н и к о ц и а н ы По п я т с о т фунтов а г л и ц к о г о веса к а ж д а я Уплатил вперед двадцать тысяч фунтов стерлингов. Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания человека гордого и с т р о п т и в о г о но искусного моряка Корнелия Крейса. Жалованье ему положили девять. т ы с я ч гульденов, по-нашему три тысячи шестьсот ефимков, дом на Москве и полный корм, звание в и ц е адмирала и право получать три процента с неприятельской д о б ы ч и А б у д е возьмут в плен, выкупить его на счет казны. Через Архангельский Новгород прибывали в Москву и наземные командиры, штурманы, б о ц м а н ы лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали подворянскими купеческим дворам. В Москве начиналась великая теснота. Бояри не знали, что им делать с такой тучей иноземцев. Тянулись обозы с оружием, п а р у с н ы м полотном, разными инструментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной бумагой, пробкой, я к о р я м и бокаутом и ясенем, кусками мрамора. Ящиками с младенцами и уродами в спирту, сушеные крокодилы, птичьи чучела. Народ перебивается с хлеба на квас. Нищих полна Москва. Разбойнички и те с голоду пухнут, а тут везут, а тут гладкие дерзкие и н о з е м ц ы наскакивают. Да уж не зашел ли у царя? ум за разум. С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что царь Петр заморим утонул, ины е говорили, что забит в бочку, или Форт де нашел немца одного похожего и выдает его за Петра, именем его теперь будет править и мучить и старую веру искоренять. Ерышки хватали таких крикунов, тащили в Преображенский приказ. Рамадановский самых допрашивал под кнутом и огнем, но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое гнездо. Усилили к а р а у л в Новодевичьем, чтобы не было каких пересылок от царевны Софьи. Рамадановский зазывал к себе пировать бояры, больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкетеров, чтобы гости сидели крепко, и так пировали посудками более. Карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры. Ходил м е ж пьяными у ч е н ы й медведь. Протягивал в лапах кубок с вином, чтобы гость пил, а кто пить не хотел, медведь, бросив кубок, драл его и, наваливаясь, наравил сосать лицо. Князь Кесарь, т у ч н о й усталый, дремал с полупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, но гости его хмелью не говорили лишнего. хоть он и знал про многих, что только и ждут, когда под Петром с товарищи земля з а ш и т а е т с я Враг в скорости сам обнаружился открыто. В Москве появилось человек полтораста стрельцов, убежавших из войска из под Литовского рубежа. Туда были посланы на подкрепление воеводе князю Михаилу Рамадановскому четыре стрелецких полка, полковников Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и ч е р м н о в а Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в а з о в е и Таганроге. И позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать как стенька Разин. Им хуже речки, надоела тяжелая служба. Хотелось вернуться в Москву к стрельчихам, к спокойной т о р г о в л и ш к е и ремеслам. Вместо отдыха, как простых р а т н и к о в погнали их на литовский рубеж в сырые места. наголодный корм. Стрельцов, видимо, на Москве к о е к т о ждал. Их челобитная сразу пошла через дворцовую бабу в Кремль в девичий терем, где некрепко запертая жила с о ф ь и н а с е с т р а царевна Марфа. Через ту же бабу от Марфы был с к о р ы й ответ. У нас наверху п о з а м я л о с ь некоторые бояре, что на куку й часто ездят и с и н о з е м ц а м и кумятся, хотят царевича Алексея задушить. Да мы его подменили и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам, что будет, не знаем. А государь неведомо жив, неведомо мертв. Если вы стрельцы на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем. Про вас уж указ написан. С этим письмом стрельцы бегали по площадям и где нужно кричали. Бывало, царевна Софья кормила по восьми разу в году по триста человек, и сестры ее царевны к о р м и л и ж». давали в м е с о е д простым людям языки говяжьи, студень, полотки, гусины, куры в кашах и пироги с говядиной и яйцами, а потом давали соленую буженину и тишки, и снятки и вина вдоволь двойного медуцыженого. Вот какие цари-то у нас были. А ныне? Хорошо жрут одни и н о з е м ц ы а вам всем с голоду помереть. На ваш т о с ы т ы й кусок крокодилов за морем покупают. Приходили они шуметь к стрелецкому приказу, не испугались и б о я р и н а Ивана Борисовича т р о й к у р о в а а когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму, отбили товарищей. Князь Кесарь вызвал генералов Гордона, Автонома, Головина и порешили незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали сто человек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. Ночью без шума пошли в слободу по стрелецким дворам, начали ломать ворота, выбивать стрельцов по одиночке, но никто из них не сопротивлялся. Это вы, семеновцы, чего шумите, мы и так уйдем. Брали мешок с пирогами, ружье завернутое в трепицу, уходили посмеиваясь, будто сделали то, зачем были в Москве. Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье в п о с т н о м пироге стрелецкую ч е л о б и т н у ю Софья через Карлицу передала ответ. Стрельцы, вест нам не учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число, и вам быть в Москве всем четырем полкам и стать под девичьим монастырем табором и бить челом мне, чтобы тим не к Москве против. прежнего надержавства, а если солдаты кои стоят у монастыря к Москве отпускать бы не стали, с ними вам у п р а в и т ь с я их побить и к Москве нам быть, а кто б не стал пускать с людьми, али с солдаты и вам чинить с ними бой. Сие был приказ брать Москву. с бою, когда беглые вернулись с царевненным письмом на литовский рубеж в полки, там начался мятеж. Часть двенадцатая. И Петр, и великие послы недюже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило.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 И об этом замерении особенно хлопочет Вильгельм Ранский, не спрося с ни московитов, ни поляков, а все недавние уверения его в ревности к успехам христианского оружия против врагов Гроба Господня. Это что ж такое? Яхту Петру подарил, называл братом, пировали вместе. Это как же теперь думать? Было еще понятно, что Цезарь Леопольд разговаривает с турками о м и р е Между ним и французским королем начиналась война за испанское наследство, то есть, как понимали послы, кто из них посадит сына в Мадрид королем. Дело великое, конечно, но при чем здесь Англия и Голландия? Петру и великим послам трудно было усвоить то, что английские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кровно озабочены войне за сокрушение торгового и военного господства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море. что испанское наследство не трон для того или иного королевского сына, недрагоценная корона Карла Великого, а с в о б о д н ы е пути для кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее воевать не самим. а в травить других. И еще мудрее казалось, что англичане и голландцы, стремясь развязать руки австрийскому Цезарю для войны с Францией, настоятельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном. Сие есть д в о е с м ы с л е н н ы й и великий европейский политик. Пётр. вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво, и разговор переводили на торговые дела. Также уклонялись они и от другого важного для московитов дела. В этом году на Урале к у з н е ч н ы м м а с т е р о м Демидовым была найдена магнитная железная руда. Вини усписал Петру. Лучше той руды быть невозможно, и во всем мире не бывало так б о г а т о что из ста фунтов руды выходит сорок фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтобы нашли железных мастеров добрых, у м е в ш и х сталь делать.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 Князь Василий Голицын в е р н у т из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей верности. Минхеркеник, в письме вашем государством объявлено бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдат усмирен, зело радуемся.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 У нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, Бабей. Пожалуй, не осердись. Воистину от болезни сердца пишу. Мы от сель поедем на сей неделе в Вену. Там только и разговоров, что о нашей пропаже. Питер. Часть. в т р о и ц ы н ясный и тихий день на улицах было подметено у ворот и калиток вяли березовые ветки если и виднелся человек то сторож с дубиной или копьем у запертых на пудовые замки лавок вся Москва стояла обедню жаркий л а д а н н ы й воздух Плыл из низеньких дверей, убранных березками. Толпы нищих и те разомлели в такой синий день на папертях под колокольный звон. Праздничное солнце пекло, взъерошенные головы, тело под рубищами попахивало вином. В тихую эту благодать ворвался треск колес. п о н и к о л ь с к о й бешено подпрыгивала по брёвнам хорошая тележка на железном ходу с этой к о н ь ё е с я скоком в тележке подскакивал купчина без шапки в запыленном синем кафтане выпучив глазах листал коня все узнали Ивана Артемича Бровкина На красной площади он бросил раздувающего б о к а м и коня подскочившим нищим и кинулся горячий медный в Казанский собор, где обедню стояли верхние бояре, распихивая таких людей, до кого в мыслях дотронуться страшно, увидел кренастую парчевую спину князя к е з а р я Рамадановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими вратами. Желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном воротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю Кесарю поклон в пояс и смело взглянул в мутноватые глаза его, страшные от гневно припухших век. Государь, всю ночь я гнал из Сычевки, деревенька моя под новым Иерусалимом, страшные вести. Из Сычевки, не понимая Рамадановский, тяжко уставился на Ивана Ракемича. Ты что, пьян? Чина не знаешь? Гнев начал раздувать ему шею, зашевелились висячие усы, Бровкин не страшась присунулся к его уху. ч е т ы р м я полки, стрельцы на Москву идут, а ты Иерусалима днях в двух пути. И тут медленно с о б о з а м и уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести. прислонив к себе посох, Рамадановский схватил Ивана Артемича за руку, сжал с н а т у г о й багровея, оглянулся на пышно одетых бояр, на их любопытствующие лица. Все глаза пустили перед князем Кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексеевича г а л и ц ы н а к о м не после о б е д н и поторопи-ка. архимандрита со службой. Автоному скажи д а в е н и ус, чтобы ко мне не мешкая. И снова, чувствуя шепот боярский за спиной, обернулся в пол тела. Муть отошла от глаз. Люди со страха забыли и креститься. Слышно было, как позвякивало кадило, да голубь забил крыльями под сводом. в пыльном окошечке. Часть четырнадцатая. Четыре полка Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермного стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенчатой вавилонской колокольней мигала звезда. Монастырь был темен, ворота затворены, темно было и в низине. з а т о п т а н ы костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на Московскую дорогу. Задержались они под монастырем и в деревне Сычевке из-за корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там сметенье великая, бояре и большое купечество бегут в деревне и вотчины, в слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти, побьют стражу у ворот. И впустят полки в город. Генералиссимус Шейн собрал тысячи трипотешных бутырцев, лефортовцев и будет биться. Но думать надо весь народ подсобить стрельцам, а с т р е л ь ч и х и уши сейчас пики и топоры точат, как п о л о у м н ы е бегают по слободе, ждут мужей, сыновей, братьев. Весь день в полках спорили: одни хотели прямо ломиться в Москву, другие говорили, что надо на Москву обойти и сесть в Серпухове или в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные города, звать казаков и стрельцов на помощь. Зачем в Серпухов? Домой в Слободы? Не хотим в осаду садиться. Что нам Шейн всю Москву поднимем? Один раз не подняли. Дело опасное. У них с войском Гордон до да п о л к о в н и к Краги эти не пошутят, а мы устали. И зелья мало. Лучше в осаду сесть. На телегу в л е с о в с е й Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще в Торапце, откуда начался бунт, выкинули всех офицеров и полковников. Тихон Гундертмарк только и спасся, что на лошади. Колзаков с разбитой головой едва ушел за реку по мостовинам. Тогда же созвали круг и выбрали стрелецких голов. А всей надсаживая голос закричал: У кого рубашка на теле? У меня сгнила. С прошлого года бороду не чесал, в бане не был. У кого рубашка? Садись в осаду. А у нас одна дума: домой, домой, домой! Закричали стрельцы, влезая на ваза. Забыли, что с о в ь я нам отписала. Как можно скорее идти вручать, а не поторопимся. Наше дело погибло. Франчишку Лефорта погроб себе накачаем на шею. Лучше нам сейчас биться, да успеть с о ф ь ю посадить царицей. Будет нам и жалованье, и корм, и вольности. Стол по пять на красной площади поставим, бояр с колокольни покидаем, дома их разделим, продуванием царица все нам отдаст, а немецкая слобода люди забудут, где и стояла. На телегу ковсею вскочили стрельцы-заводчики, Тума, п р о с к у р я к о в Зорин, Йорж застучали саблями одножны. Ребята, начинай переправу. Кто к Москве не пойдет, сажать тех на копья. Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей, а босс и толпы стрельцов двинулись к дымящейся реке. Но на том берегу в неясных кустах замахали чем-то, будто значком. И на д р ы в н о й голос протянул: "Стой, стой!" Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона. Стало тихо. Стрельцы услышали его голос: "Со мной четыре тысячи войск верных своему государю."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 Мало нас победо подозовом, мало мы мертвечины ели, когда из Зазова шли. Изломались на крепостных работах. Пустите нас в Москву. Три дня поживем дома, потом покоримся. Когда откричались, Гордон приставил ладони к р т у о ч е н ь к а Раша. Но только дураки переправляются ночью через реку, дураки! и с т о глубокая река. Потопите обозы. Лучше подождите на том берегу, а мы на этом. А завтра поговорим. Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы помялись, пошумели. и стали разводить костры, варить кашу. Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели заистро й на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их двенадцать медных пушек на зеленых лафетах, дымили фитили. На левом крыле стояли пять сотен драгун со значками. На правом загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. Стрельцы подняли крик, торопливо впрягали лошадей, ставили телеги четырехугольником по к а з а ч ь и С холма шагом спустился Гордон с шестью драгунами. Подъехал к реке, вороной к о н е в о п о н ю х а л воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала. с л у щ а й к е он поднял руку в железные п е р ч а т к е Вы добрые и разумные люди. Зачем нам биться? в ы д а е т е нам заводчиков. Всех воров, кто бегал в Москву, а в с е й рванулся к его коню, борода клочьями красные глаза. У нас нет воров, это вы русских людей ворами к р е с т и т е сволочи. У нас у всех крест на шее. Франчиш т е л е ф о р т у что ли этот крест не нравится? Надвинулись, загудели. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на коне, не шевелясь. В Москву вас не пустим. п о с л ю щ а й ты старого воина, бросьте бунтовать, будет плохо. Стрельцы разгорались, кричали уже по матерному. Рослый, темноволосый, с с о к а л и н о глазой Тума взлезши й на пушку размахивал бумагой. Все наши обиды записаны. Пустите нас за рику. Хот ь троих мы прочтем ч е л о б и т н у ю в большом полку. Пусть сейчас читает Гордон, слушай, запинаясь. рубя воздух стиснутым кулаком тумачитал, будучи п о д о з о в о м еретик Франчишко Лифорт, чтоб русскому благочестию препятствии в е л и к о е учить, подвел он Франчишко лучших московских стрельцов под стену безвременно и ставя в самых нужных крови местах. Побил множество. Да его же умышлением делан подкоп, и тем подкопом побил он стрельцов триста и более. Гордон тронул шпорами коня, хотел схватить грамоту. Тума отшатнулся. Стрельцы бешено закричали. Тума читал. е г о ж ф р а н ч и ш к и у м ы ш л е н и е м всему народу чинится наглость и бродобритие и курение табаку во всесовершенное ниспровержение древнего благочестия. Не надеясь более перекричать стрельцов. Гордон поднял коня на д ы б ы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как он соскочил у палатки г е н е р а л и с и м у с а Вскоре там загорелись под косым солнцем поповские ризы. Тогда и стрельцы велели служить молебен перед боем. п о п о н ы й накрыли лафету пушки. Поставили конское ведро с водой, крапить, сняли шапки, басы и оборванные попы и с того начали службу. Даруй, господи, о д о л е н и е на Агарян и Филистимлян и наверных языцев. На той стороне у палатки Шейна уже подходили к кресту. с т р е л ь ц ы все еще стояли на коленях, подпевали, крестясь, шли за ружьями, скусывали патроны, заряжали. п о п ы свернули потрепанные епетрахили и ушли за телеги. Тогда с холма в раз ударили все двенадцать пушек, ядра шипя понеслись над обозом и стали рвать с я умонастырских стен, вскидывая вороха земли, а все ржов, тума, зорин, йорж, размахивая саблями, братцы, пойдем грудью на пролом! д а б у д е м Москву грудью, стройся в роты, пушки, пушки откатывай. Стрельцы сбегались в н е с т р о й н ы е роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак: с е р г и е в с е р г и е в Полковник Граге велел принизить прицел. И батарея ударила ядрами по обозу, полетели щ и п ы забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из четырех пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеям, но там их встретили бутырцы или фортовцы.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 о б о с В тот же день генералиссимус ш е й н перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Ни один из стрельцов не выдал Софьи, не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли рубящими. Говорили, что к Москве шли страшною, неурядною я р о с т ь ю а теперь о помнил и си ь сами видят, что повинны. Тума вися на дыбе со с п и н о й изодранной кнутом в клочья не сказал ни слова, глядел только в глаза допросчиков нехорошим взглядом. Туму, Проскурикова и пятьдесят шесть самых злых стрельцов повесили на Московской дороге, остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу. Часть пятнадцатая. Таких увертливых людей и лгунов.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 Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался, ничего не отрицал, все обещал, но когда доходило до решения, увёртывался как намыленный. Петр говорил ему: «Англичане и голландцы х л о п о ч у т лишь из-за прибылей торговых. Не во всяком деле надо на их слушать». А нам писал. Иерусалимский патриарх, чтоб гроб Господень оберегли, так неужто Цезарю гроб Господень недорог? Канцлер отвечал: Цезарь вполне присоединяется к с и м высоким и достопочтенным мыслям, но на пятнадцатилетнюю войну истрачены столь несметные суммы. что единственным достойным деянием является мир в настоящее время. Мир, мир, говорил Петр, а с французами собираетесь воевать? Как же сие? Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянисто непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь.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 Ничего путного и з п о с е щ е н и я вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамоты подарков. Послы уже соглашались идти через кавалерские комнаты без шляп и ограничиться с о р о к а восемью простыми гражданами для переноса подарков. но упорно настаивали, чтобы при входе в зал обер камергер громогласно провозгласил царский титул хотя бы малый, и ч т о б царские подарки на ковер к ногам Цезаря к л а д и н ы не были. Мыде ничего в а ш и и Цезарю не данники, а народ равновеликий. Министр двора улыбался, разводил руками. С их неслыханных претензий удовлетворить никак невозможно. Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский политик. С г о р я е з д е л и в о п е р удивились, посетили загородные замки, были на великом придворном м а с ш к а д е Пётр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Винеуса пришли письма о стрелецком бунте под новым Иерусалимом. Минхеркеник, письмо твое, июня 17 дня писанное мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семья Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме ч с е г о н и ч е м сей о г н ь угасить не мочно, хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы н е ч а е т е Питер. Часть шестнадцатая. За обедней в Успенском соборе князь Кесарь. Приложясь к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты. Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву и пошел сквозь толпу, переваливаясь, сел в золоченную карету с двумя осаженного роста, зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве. Весть это громом поразила бояр, обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло я с насокола. Прощай, значит, сон до да дрема, опять надевай маскирку, отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну статарами. За пустую казну, за все дела, к о и е вот-вот собирались начать, да как-то еще не забрались батюшки. Беда! Недоотдых а с т а л о недонеги. Два раза в день сходилась большая г о с у д а р е в а дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки. Ити в приказ большой казны, считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать, призвали приказных д ь я к о в Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как нибудь навести порядок. Мелких подьячих и писцов в эти дни домой на ночь не отпускать, строптивых привязывать к столам за ногу. б о я р е готовились к царским приемам, иные вытаскивали из сундуков постылые немецкие платья и парики, пересыпанные мятой от моли, приказывали лишние образа из столовых палат убрать на стены вешать хоть какие ни наесть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальей спешно вернулась из стройцы. Четвертого сентября под вечер у железных ворот дома князя Кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, л е ф о р т Головин и Меньшиков. Постучали. На дворе завыли страшные кабели. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и сошел с министрами через грязный двор к низенькому на шарахивитых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Рамадановский, о пухшее лицо его задрожало. радостью. Часть семнадцатая. От Рамадановского царь поехал в Кремль. Евдокия уже знала о прибытии и ожидала мужа, п р и б р а н н а я разрумянившаяся. Воробьиха в нарядной душигре, е ж м у р я глаза. Улыбаясь, стояла на страже на боковом ц а р и ц ы н о м крылечке. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на воробьиху, освещенную сквозь дверную щель, ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню, приехал, да прямо у царевни на крыльца вылез, по пегу узнаю. У Евдокии сразу. Опустила голова, почувствовала недоброе, обессилев присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни п и с ь м е ц а Приехав, сразу к Наталье кинулся, хрустнула пальцами. Жили были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел мучить. вскочила. Где же л е ш е н ь к а бежать с ним к отцу? В двери столкнулась с воробьихой. Баба громко з а ш е п т а л а Своими глазами видела. Вошел он к Наталье, обнял ее так, как заплачет, а у него лик суровый, щеки дрожат, усы к верху закручены. Кафтан заморский серый, из кармана платок, да трубка торчат, сапоги громадные, не нашей работы. Дура, дура, говори, что было то. И говорит он ей, дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного. И как это она повернулась и тут же выводит а л е ш е н ь к у змея. Змея, Наташка, дрожа губами, шептала Евдокия, и он схватил Алешеньку, прижал к груди, и ну его целовать, миловать, да как на пол ты его поставит, шляпу заморскую на х л о б у ч и т спать говорит поеду в Преображенское, и уехал, схватилась за голову. Уехал царица матушка ангел кротости, уехал, уехал, не то спать поехал, не то в немецкую слободу. Часть восемнадцатая. Еще на утренней заре потянулись в Преображенское кареты колымаги в е р х о к о н н ы е Бояре, генералы, полковники, вся вотчинная знать, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Протискиваясь через набитые народом с е н и спрашивали с тревогой: ну что, ну как государь? Им отвечали со странными усмешками: государь весел. Он принимал. В большой заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами, кружками и блюдами с холодной едой, в солнечных лучах переливался табачный дым. Не р у с с к о й казалась царская видимость: тонкого сукна и наземный кафтан, на шее женские кружева. похудевший, со вздернутыми темными усиками в шелковистом п а р и к е не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул. В длинных шубах, б о р о д о ю вперед выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину в ноги или в пояс, и только тут замечали у ног. Петра двух богопротивных Карлов, Тамоса и Секу совечьими ножницами. Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело: «Иж бороду отрастил, государь мой. В Европе над бородами смеются. Уже должи мне ее на радостях». Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли разведя рукава, т а м о с ы с е к а тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные х а л ю н ы и бороды. Падала к царским ножкам древняя красота, а кромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся, но царь. Сам подносил ему немалый стакан тройной перцовой. Выпей наше здоровье на многие лета. И Самсону власы резали, оглядывался блестящим взором на придворных, поднимал палец. Откуда про добритие пошло? ж е н с к о й п а р о д и о но любезно. Сие из Парижа. Ха ха. два раза деревянным смехом, а бороду жаль в гроб в е л и положить на том свете п р и с т а н е т будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно, не был бы столь страшен непонятный весь чужой подмененный улыбался так, что сердца захватывало. холодом. В конце стола суетился полечок, цирюльник, намыливая о стриженные бороды, брил, зеркало подставлял проклятый, чтобы изувеченный боярин взглянул на босое, скривым ребячьим ртом срамное лицо свое. Тут же за столом плакали пьяные изабритых. только по платью и узнавали генералиссимуса Шейна, боярина т р о й к у р о в а князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских, царь двумя п е р с т а м и брал обритых за щеку. Теперь, хоть и к цесарскому двору, не стыдно. Часть девятнадцатая. Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и позевывая сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой з о л о ч е н о й кожей а п о ч е в а л ь н е Слуги хлопотали около него, одевая, завивая п у д р я На ковре шутили Карл и Карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюшь и дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр, придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало. Не розыск был у них, п р е с т у п н ы е п о п у щ е н и я и б а л о в ство. Шейн рассказал сейчас, и сам дурак не понимает, что нить в руках держал. Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: "Щуку где вы съели, а зубы остались в зеркале". Дикие глаза Петра потемнели. л е ф о р т обернувшись, приказал людям выйти. Франц, ж а л о не в ы р в а н о Сегодня бояр брил, вся внутренность во мне кипела. Помысливосей кровожадущей с а р а н ч е знают, все знают, молчат, затаились. Не простой был бунт, не к стрельчихам шли. Здесь страшные дела готовились. г а н г р е н о й все государство поражено, гниющие члены железом надо отсечь. а бояр бородачей всех связать кровавой порукой семи милославского франц с е г о д н я ж послать указы и з т ю р е м монастырей вести стрельцов в Преображенское. Часть двадцатая. За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность — темный пристальный взгляд. Среди беседы и шуток вдруг замолкнув, уставится на того или другого, не проницаемо, п ы т л и в о нечеловечным взглядом, дернет н о з д р й и снова усмехается, пьет, хохочет деревянно. Иноземцы, военные, моряки, инженеры сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе. Они сжимались, и разжимались. л е ф о р т рассказывал различные курьезиты. А любовницих французского короля становилось шумнее. Вдруг высоко вскрикнув петушиным горлом Петр вскочил, бешено перегнулся через стол к Шейну Вор, Вор, отшвырнув стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. л е ф о р т к и д а л с я ко всем успокаивая. Музыка гремела с хор. В с е н я х появились первые дамы, оправляя парики и платья. В зоры всех привлекла пышная синеглазая красавица с высоковзбитыми пепельными волосами. Шелковые с золотыми кружевами юбки ее были необъятны. Голые плечи и руки белые и соблазнительны до крайности. Не на кого не глядя она вошла в зал, медленно п о у ч е н о м у присела и так стояла, глядя вверх, в руке роза. И наземцы торопливо спрашивали, кто это. Оказалось, дочь богатейшего к у п ч и н ы Бровкина Александра Ивановна Волкова л е ф о р т Поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь, и снова замешательство. Дыша на з д р я м и вернулся Петр, зрачки его нашли шейна, выхватил шпагу и с размаху рубанул е ю по столу перед лицом отшатнувшегося генералиссимуса. Полетели осколки стекол, подскочил Лифорт. Петру д а р и л его локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по шейну. Весь твой пол, к тебя, всех твоих полковников изрублю, в о р б л я ц к и й сын, дурак! Алексашка бросил в даму, смело подошел к Петру, не б е р е г я с ь шпаги, обнял его, з а ш е п т а л на ухо. Шпага упала. Пётр задышал в Алексашкин парик сволочи. Ах, сволочи! Он полковничьими званиями торговал. Ничего, минхерц, обойдется. Выпей Венгерского. Обошлось. Выпил Венгерского. После чего погрозил пальцем Шейну, подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос. А где Анна? Справлялся? Здорово? Перекосив сжатый рот, взглянул на оранжевый закат за высокими окнами. Постой, сам схожу за ней. В домике у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверми, и вдовая с и н н ы е девки сбились с ног. Беда! Анхин разгневалась, что плохо были на к р а х м а л е н ы нижние юбки, пришлось крахмали т ь и у т ю ж и т ь заново. а н н а сидела наверху в напудренном парике, но не одетая, в п у д р о м а н т ы л е зашивала чулок. Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок.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 Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу, сажали под караул по избам и подвалам. В конце сентября начался розыск. допрашивали Петр, Рамадановский, Тихон Стрешнев и Лев Кириллч. Костры горели всю ночь в слободе перед избами, где происходили пытки. В четырнадцати застенках стрельцов поднимали на дыбу, били к н у т о м сняв, волочили на двор и держали над горящей соломой. Давали пить водку, чтобы человек о у и л и опять вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных заводчиков. Недели через две удалось напасть на след. А всей ржов не вытерпев боли и жалости к себе, когда д о к р а с н о раскаленными клещами стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи: по ее деприказу они и шли в Новодевичье сажать ее на царство. Константин, брат в с е я Стретей ь крови сказал, что письмо они стрельцы затоптали в навоз под средней башней нового Иерусалима. Вскрылось у ч а с т и е царевны Марфы, карлицы а в д о т ь и и Верки ближней к Софье женщины. Но тех, кто говорил спыток, было немного.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 к какому-нибудь послу или генералу обедать. Часу в десятом среди смеха, музыки, дурачества князь папы вставал, прямой, со втиснутой в плечи головой, шагал из пиршественной залы на темный двор и в тара тайки п о г о л о л е д и ц е укрывая лицо в я з а н ы м шарфом от ледяного ветра, ехал. В Преображенское и з д а л и видное по тусклому зареву костров. Один из секретарей Цезарского посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали. Чиновники датского посланника, писал он, пошли из любопытства в Преображенское. Они обходили разные темничные помещения, направляясь туда, где же сточайшие крики указывали место наиболее грустной трагедии. Уже они успели осмотреть, содрогаясь от ужаса, три избы, где на полу и даже в сенях виднелись с л у ж и крови, когда крики, р а з д и р а т е л ь н е е прежних, И необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе. Но лишь вошли туда, как в страхе поспешили вон, ибо наткнулись на царя и бояр. Царь, стоявший перед голым, подвешенным к потолку человеком. Обернулся к вошедшим, видимо крайне недовольный, что иностранцы застали его при таком занятии. Нарышкин, выскочив за ним, спросил: «Вы кто такие? Зачем пришли?» И так как они молчали, объявил, чтобы немедленно отправились в дом князя Рамадановского. Но чиновники, чувствуя себя неприкосновенными, пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако в погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их лошадь. Но сила была на стороне чиновников, их было много, и они были бодрее духом. Заметив все же, что офицер намеревается применить решительные меры, они убежали в безопасное место. Впоследствии. Я узнал фамилию этого офицера Алексашка, царский любимец и очень опасен. Определен новый денежный налог на каждого служащего в приказах. Наложено подать со размер н о должности, которую он исправляет. Вечером. Даны были во дворце л е ф о р т а с царской п ы ш н о с т ь ю разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем п о т е ш н ы х огней. Царь, как некий огненный дух, бегал по обнаженному от листвы саду и поджигал транспаранты и фонтаны мечущие искры. Царевич Алексей и царевна Наталья были тоже зрителями сих огней, но из особой комнаты. На состоявшемся балу единодушно красивейшей из дам признана Анна Монс, говорят, заменившая царю законную супругу, которую он собирается сослать в отдаленный монастырь. Десятого октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилегает возвышенная площадь. Это место казни. Там обычно стоят позорные колья, сводкнутыми на них головами казнённых. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было м о с к в и т я н влезших на крыши и ворота. Иностранцев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко к месту казни. Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать. Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и вылезая, остановился около плах. Между тем толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор н а м я т е ж н и к о в Народ молчал, и Палач начал свое дело. Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно. На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти. Я не считаю мужеством подобное бесчувствие. Оно проистекало у них. не от твердости духа, а единственно от того, что вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой, жизнь ним опротивила. Одного из них провожала до плахи жена с детьми, они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно о т дал жене и детям на память р у к а в и ц ы и пестрый платок и положил голову на плаху. Другой, проходя близко от царя к п а л а ч у сказал громко: «Посторонись, как государь, я здесь лягу». Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на упорство стрельцов, даже под топором, не желающих сознавать своей вины. Действительно, русские чрезвычайно упрямы. У н о в о д е в и ч ь о монастыря поставлено тридцать виселиц четырехугольником, на коих двести тридцать стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших ч е л о б и т н у ю царевне Софье, повешены на стене монастыря под самыми окнами Софьи н о й к е л ь и Висевший посередине держал привязанную к мертвым рукам т е л о битную. Его царское величество присутствовал при казни п о п о в участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, и затем они живыми были положены на колеса. Третий обезглавлен. е щ е живые п о п ы зловещим шепотом негодовали, что третий из них отделался столь быстрым родом смерти. Желая очевидно показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, с в я щ е н н ы и н е п р и к о с н о в е н н ы царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два метежника. Таким способом казнено в этот день более двухсот человек. Едва ли столь необыкновенный чистокол ограждал какой-либо город, каковой изобразили с о б о ю стрельцы, перевешенные вокруг всей Москвы. Двадцать с е д ь м о октября. Это казнь. Резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными. Триста тридцать человек за раз обогрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской думы, диаки по повелению царя. Должны были взяться за работу п а л а ч а Мнительность его крайне обострена. Кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр. Все эти высокородные господа являлись на площадь заранее, д р о ж а от предстоящего испытания. перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить о н и й собственноручно без главе фасужденного. Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он не здоров, от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки. Генерал Лефорд также был приглашен взять на себя обязанность палача, но отговорился т е м что на его родине это не принято. Триста тридцать человек почти одновременно брошенных на п л а х и были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно. Борис г а л и ц ы н ударил свою жертву не по шее, а по спине. Стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр... ловко действуя топором, не п о с п е ш и л отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день тридцать голов. Князь Кесарь собственной рукой умертвил четверых. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так как они были бледны и о б е с с и л е н ы Всю зиму были пытки и казни, и в ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивало в ю г о н а м о с к о в с к и х стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старая з а б и л о с ь по темным углам. к о н ч а л а с ь византийская Русь. В мартовском ветре чудились за Балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.